Глава 5 в которой мирное путешествие заканчивается кровавой сечей. Выехали через два дня. Сладислава тоже захотела повидать сына, и ей надо было закончить домашнее дело, отдать нужные распоряжения. За старшего в доме оставался Рерих, но он так, для общего пригляду. Слада больше доверяла ключнице Марфе, немолодой уже вдове христианки, спадола у которой несколько лет назад сворожичи сожгли дом. Хорошо ее и детей не тронули. Слада Марфу сначала просто приютила, взявши в рядные холопки, а потом, увидев, что баба толковая, стала приучать к руководству дворней. Ей бы к старательности еще и в властности немного жаловалась Владислава мужу. В общем, роль главы рода – Рериху, дворню – Марфе, а торговые дела – приказчику Кузьме, тому, что владел и рамейским, и латинским письмом, да и сам был не дурак, в торговле ловок. Оставили на всякий случай десяток дружинных и отбыли. Выехали комфортно, с восемью санями, везшими зимние шатры на всех, припасы, подарки и сладиславу. Было в санях и лишнее место, ежели занедужит кто или просто устанет. До улича пусть не то чтобы далек, но и не близок. Погода стояла солнечная, умеренно морозная. Зимник вдоль Днепра был накатан. Сани скользили легко. Дружина шла тоже свободно, не сторожась. Посланник армейский взбодрился. Хоть и был укутан в шубу до глаз, но глаза были веселые. На ночь ставили шатры. Варили кулеш со свежатиной, добытой духаревскими гриднями. А то и рыбы баловались. Вои пробивали полыньи и ставили на ночь Сети, которые поутру редко были пустыми. Чтобы прокормить почти сто человек, грить да челядь, еды требуется немало. Да еще лошадкам корм нужен. Сено брали у поселян, где за деньги, а где и так, если Духарев не успевал уследить. Грид смотрела на смердов, как на овец. Кто ж овцам за шерсть платит? Сложнее стало, когда пришлось свернуть с большой дороги на малую, что вела в улические земли. Теперь всадники шли уже не вольно, а попарно, а сани кое-где приходилось гуртом перетаскивать через могучие кореньки. Лес здесь был частый и густой. Не такие великаны, как на севере, но деревья тоже немаленькие. Встречались и дубы, иные с мелкими приношениями. Дуб – дерево священное. Хорошо хоть погода радовала, ни снегопада, ни метели, ни в юге Посыплет иногда мелким пухом с неба, и все. Но однажды ночью Духареву приснился дурной сон. Лесная заснеженная поляна, полная луна, огромная, яркая, она на испятнанном чертаном снегу побитые гридни. Его гридни. Почему-то без броней и одетые не по-зимнему. Тут Сергей проснулся. Сел осторожно, выпроставшись из-под медвежьего одеяла. Огляделся. В шатре все спали. Слада, челядинка служанка Ромей, поддаренный шубой. Снаружи все тихо было. Но воевода все-таки выглянул. Нет, действительно тихо. Караульные у шатра. Караульные по границам лагеря. Бдят. Глянула на Луну. Луна была похожа на ту, что во сне. Только не целая, а с ощербиной на боку. Сергей попытался припомнить. В обыли она сейчас или в прибыли. Не вспомнил. Кажется, прибывает. Воевода вернулся в шатер, осторожно, чтоб не разбудить жену, залез в одеяло под шкуру. Видовской дар теперь редко посещал Духарева, так что сон вряд ли вещим Или был. Утром, после того, как тронулись, Сергей спросил у развая. «Скажи мне, сотник, луна нынче убывает или прибывает?» пребывает не раздумывая», — ответил варяг. «Завтрашней ночью в полную силу войдет». «Угу», — Духарев подумал немного и распорядился. «Дозоры усилить, брони вздеть, но шубу поверх накинуть, чтоб железом не светили. Пошлешь двоих с заводными к князю, пусть известят. Отец в гости едет, встречай. Надежных пошли, таких, что опасность нюхом чуяли». «А ты воевода что, чуешь?» — насторожился развай. «Наверняка не знаю, но лучше поберечься». «Ой, не думаю я, батька, что на нас кто рискнет напасть!» Небеспечно заявил развай. «Это ж какие наглые разбойники должны быть, чтоб на малую сотню гриди налететь!» «А ты не думай!» — холодно произнес Духарев. «Ты делай!» «Сделаем, батька!» — пообещал сотник и умчался отдавать распоряжение. «Не похоже, что он принял опасения воевода всерьез, но это наплевать. сделай все как следует». «И сделал!»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 «К третьей страже», — не раздумывая ответил Сотник. «Третью стражу примешь сам, и меня разбудишь». «Понял, батька?» Серьезность воеводы сделала свое дело. Развай проникся. «Что, светлейший Сергий, нам кто-то угрожает?» Поинтересовался Милентий. «Может, да, может и нет», — неопределенно ответил Духарев. «Неспокойно мне что-то. Лучше поберечься». «Уснул, как в черную дыру упал». Сразу и без сновидений. Проснулся от легкого пригосновения. Время, батька. Снаружи было тихо, только лошади перетаптывались, да какая-то ночная птица протяжно ухала. Луна только-только показалась над верхушками деревьев. Большая, дымчатая. Духарев втянул носом в воздух, прислушался. Ничего. Может, зря всполошился. Лошадки волнуются, вдруг сказал развай. Чуют кого-то. «Может, волки?» «Может, и волки», — пробормотал Духарев. «Сотник, поднимай грить. Только пусть до времени в шатрах сидят, не показываются». Теперь он был уверен, враг недалеко. Вопрос, что за враг и сколько их? Размышляя, Духарев накинул сетеву. Открыл крыш крышку колчана. «Не было печали, так с ведьмой повенчали. Еще бы дня два, и были бы в уличе или сайте».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 Атака только с одной стороны. На той рассчитывал Сергей, выстраивая сани полумесяцем. Духарев прижался к стенке шатра, чтоб не отсвечивать, и пошел метать по две стрелы сразу. Нападающие бежали так густо, что и целиться не надо. Не вой, а мужичье какое-то. Ну как много, все валят и валят. Воевода сорвал с пояса рог, затрубил. К бою. Из шатров выскочили гридни, выстроилась в две линии, прикрываясь щитами. Третья линия отроки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 Однако в него больше не целили. Основной бой пришелся на дружинников. Но и среди тех вроде потерь не, уб... не было. Умелые, да и стрелы у ворогов слабенькие. Духарев выдернул одну, застрявшую в ткани шатра. Точно, охотничий срез. Страшное оружие против косули или там зайца. Но бронь разве что оцарапает. Даже шатровую ткань не пробила. Но не будем недооценивать противника. Вон их сколько. Уже сейчас, по самым скромным прикидкам, не менее полутысячи. А из леса новый пруд. Это, считай, родов десять поднялось, не менее. Лесовики. На лыжах бегут. Ходка. Остановятся, стрельнут и дальше бегут. Вооружение, похоже, примитивное. Рогатина, топоры. Мечей ни у кого не видно. Первый уже у шеренги гридней. Духарев засмеялся. «Добро пожаловать в Ири, господа язычники».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 Надеюсь, развай сообразит. Сообразил. Вторая линия выдвинулась вперед, включившись в рукопашную, а первая рассредоточилась, заняв круговую оборону. Но нападающие продолжали переть в лоб и перли, пока лобовая атака окончательно не захлебнулась. Перед строем дружинников образовалась баррикада из тел в 50 метров длиной, метра два шириной и почти полтора метра в высоту. Дружинников из строя вышло семеро. Все с ранениями рук и ног. Ими тут же занималась владислава под прикрытием щитов. Духарев старался высмотреть, что происходит среди противников. Какая-то суета. Но обстрел прекратился. Не стрелять раздался приказ развая. Правильная тема. Стрелы надо беречь. Что же все-таки это за напасть такая? Судя по подготовке смерды, зачем им нападать на воинов? Это же самоубийство. Да и смерть просто так на смерть не пойдет.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 Мы будем, батька, негромко сказал ему Рзвай. Кто бы сомневался. Сейчас десятка три лучников держат под прицелом и переговорщиков, и вооруженную толпу. Войском такое сборище назвать язык не поворачивается. Троица выглядела солидно: во-первых, доспешные, во-вторых, кряжестые, в-третьих, в себе уверенные. "Ну так кто же вы такие?" повторил вопрос Духарев. "Я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 «Наш-наш», — заверил Щитобой, — «не сомневайся, седоусы!» «И дорогой нас не пеняй подал голос Калас. «На дороге мы тебя не тронули, мы не разбойники». «Это уж как князь решит», — сказал Духарев. «Какой еще князь?» — воскликнул Щитобой. «Ваш, что ли, киевский?» «Так он на полюде уехал, о том всем ведомо». «Почему ж киевский?» «Ваш улический, князь Артем». Трое переглянулись, потом холас сказал. «Он не наш, князь, и о том знает. Он в наши леса не суется, по дикому полю бегает, печенегов бьет. А не бил бы, они б к вам прибежали». Все трое разом заухмылялись, реплика воевода их позабавила. «Глупости говоришь», — заявил Лисянин. «Что степнякам в лесу делать? Они меж двух осин заплутают». «Ты слова-то выбирай», — лис медвежий строго сказал Духарев. «Нет уважения к званию моему, так хоть годам поимей!» Лисянин малость смутился. «Не принято у родовичей старшим хамить!» «Печенек, может, и заплутает, — продолжал Духарев, — а вот князь артём вряд ли. Он вятичей уму-разуму учил, а ваши леса, в сравнении с их чащами, кустики чахлые. Так что зря вы, военные вожди, — Духарев выделил слово иронией, — на настоящих воев исполчились. Только людей зря губите». Он сделал красноречивый жест в сторону баррикады. А у них ведь и жены были, и детишки, сиротами остались. «Рот прокормит», — буркнул Каласа, но Духарев не обратил на его реплику внимания. «А может, вас подбил кто?» Троица вновь переглянулась, но разобрать выражение лиц Духарев не смог, темновато. «Ладно», — сказал он, — «говорите, что хотите от меня, или покончим с болтовнью и за дело возьмемся». «За какое дело?» — спросил Щитобой. «Воинское дело, военный вождь, воинское. Вы будете лезть, а мы вас бить». «Рука-то не устанет?» — едко осведомился Лисянин. «А мы привычно усмехнулся Духарев. «Нам с утра до ночи биться, как тебе землю пахать». «Я не пахарь, — сиделся Лисянин. Мы род медведя, мы все охотники». «Ну, извини, тогда как силки на зайцев вставить, чтоб тебе понять не было». «Так чего вы хотите?» «Мы вас пропустим», — после небольшой паузы заявил Калас. «Товары можете с собой забрать, только оружие оставьте. Поедешь к своему князю-воеводу и скажешь ему, что дани мы больше не платим, и оборонять нас не надо, сами оборонимся». «Смешной ты человек, военный вождь Калас», — сказал Духарев. «Так мы тебе свое оружие оставили». «Если ты боишься воевода, то зря», — сурово сказал Калас. «Хочешь пред богами клятву дам, что никого из вас не тронем и ничего не возьмем. Мы не разбойники». «Я боюсь», — демонстративно удивился Сергей. «Это вы бойтесь, а уходить нам не к спеху. Припасов хватает, погода хорошая. Заодно стрелы ваши пособираем. Но тоже, обещаю, вернем, все до единой». «Пока вы говорили, батька, они увели наших лошадей».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 Рами смутился, потом спросил «И что мы теперь будем делать?» «Ждать» и ушел к Сладиславе узнать, как там раненые.